Когда к Мартисону вновь вернулась способность двигаться, его кар уже несся по загородному шоссе. Едва они свернули на боковую дорогу, как Мартисон понял, куда его везут. Дорога вела к Федеральному управлению Вивба. Ему следовало догадаться об этом раньше. Местные власти никогда бы не осмелились вести себя подобным образом с членом Совета обороны. Но и это ничего не объясняло. Даже у ВИВБ не стал бы арестовывать представителей местной администрации, да еще известного ученого без очень серьезной причины. Мартисона не просто арестовали. Против него при задержании применили оружие без особой на то необходимости, а это уже совершенно другая статья. С ним обошлись как серьезным злоумышленником. Должно было произойти нечто уж вовсе из ряда вон выходящее, чтобы УВИФП решился на подобный шаг. И он, человек, только что проведший на заседании Совета обороны несколько часов, ничего об этом не знал. Существовало лишь одно правдоподобное объяснение. Вернее, два. Или что-то случилось на протяжении последнего часа, и новость не успела пройти через информативные каналы Совета, или ее тщательно скрывали даже от членов Совета. В обоих случаях это не сулило ничего хорошего. Ему не пришлось слишком долго ломать голову над неразрешимой загадкой. Машина развернулась перед серым невзрачным зданием, И вскоре Мартисон очутился в небольшой камере. «Разве что наручники не надели», – подумал он с горечью, почти не испытывая возмущения. Он подозревал, что это, как и выстрел парализатора, всего лишь психологический прием, направленный против задержанного, позволяющий сломить его волю к сопротивлению и добиться нужной информации. Вот только он не знал, какой информации от него добивались – И сколько не прогонял в своей памяти события последних дней, включая эксперимент с ТМ-генератором, не мог найти среди них ничего такого, что могло бы вызвать подобные действия у Вивба. Конечно, он скрыл некоторые факты и обстоятельства последнего эксперимента, но это касалось его лично, возможно, администрации института, но уж никак не управление безопасности. Он воспринял свой арест почти как должное, как нечто само собой разумеющееся, будто в глубине души считал себя человеком, приступившим закон. К этому примешивалось еще и какое-то непонятное равнодушие, словно ему было совершенно безразлично то, что с ним происходило в данный момент. Лишь часа через два его пригласили на допрос. Дознание вел старый опытный сержант зверского вида. Уже по его званию Мартисон понял, что это продолжение психологической атаки и отказался отвечать на вопросы кому бы то ни было, кроме Грумеда руководителя местного отделения УВИВБА. Его упорство дало результаты. Не прошло и получаса, как он сидел в кабинете Грумиде, которого прекрасно знал по докладам и совместным дискуссиям в Совете обороны. Прошу меня извинить за превышение полномочий моими сотрудниками. В связи с началом захвата некоторые из них совершенно потеряли голову. Давайте обойдемся без сантиментов. Скажите просто, в чем меня обвиняют? «А вы не догадываетесь?» «Понятия не имею». Грумит тяжело вздохнул, передвинул на столе коробку с компьютерными дисками и проговорил, пристально глядя в глаза Мартисону. «Два часа назад со склада вашего института исчез Цирконий-2. Весь его запас. Я хотел бы выяснить, куда он мог деться из помещения, доступ в которое имели всего два человека, один из которых убит». Наверное, рухнувший потолок не смог бы произвести на Мартисона большее впечатление. Он почувствовал, как ледяная рука схватила его за горло, сдавило сердце. Суетливо, рассыпая на столе какие-то кружки, он достал капсулу сердечного нейтрализатора и лишь через минуту-другую вновь обрел способность говорить. «Хорошее средство», – одобрительно проговорил Грумит, очевидно полагая, что нейтрализатором Мартисон воспользовался исключительно для того, чтобы обдумать ответ. Мартисон всегда недолюбливал этого внешне безукоризненно вежливого, холодного человека, бывшего оперативника, добившегося за короткий срок слишком большой власти в провинции. За показной интеллигентностью Грумида скорее всего, скрывалась жестокость, любовь к интригам и холодный расчет. Однако после известия о похищении Циркония, Мартисона перестал интересовать и сам Грумид, и его проблемы, да, пожалуй, и весь увив вообще. Если Цирконий действительно пропал, а сомневаться в этом не было никаких оснований, характер его ареста говорил о происшествии именно такого масштаба, если Цирконий не найдут в ближайшие несколько дней, то повторное испытание ТМ-генератора, на подготовку которого он затратил столько сил и времени, не состоится вообще. Давайте начнем наш анализ событий с периода более раннего, с того самого момента, когда, как мне кажется, и была заложена основа того, Что произошло сегодня? Я хотел бы вернуться к вашему докладу на Совете обороны об испытании ТМ-генератора. Гнул свое Грумет. Вы наверняка знакомы с моим докладом. Там есть что-то неясное? Конечно. Вот, например, вы говорите о том, что транспортировка каких-либо предметов или субъектов за ТМ-барьер невозможна. Каким же образом вам самому удалось через него пройти? В физическом плане я там не был. Транспортировалось лишь мое сознание. И, следовательно, вы утверждаете, что никакое воздействие на ТМ-мир невозможно? Уже и название придумали «устало», без всякого раздражения подумал Мартисон. Возможен лишь взаимный обмен информацией, в том случае, если вы, конечно, сумеете заинтересовать в подобном обмене противоположную сторону. Оставим пока информацию. «Как вы объясните собственное исчезновение из камеры транспортировки в момент броска?» Мартисон похолодел. Однако ни один мускул не дрогнул на его лице. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Хорошо. Тогда посмотрим небольшой фильм».